и напрасно, ибо там её подстерегало искушение. Под стеклом морозильного контейнера синела коробочка с надписью: "Треска Эсперсен Борделазе". Устоять перед таким названием не было решита никакой возможности. Тётя Фира приняла независимый вид и мысленно крича от ужаса, отчитала молодому продавцу нужное количество тысяч. Сопоставление цены четырёхсотграммовой коробочки с размерами тёти Фириной пенсии вызывало тихую панику, но она осталась тверда. Может она в конце-то концов, на закате жизни своей, хоть разочек побаловаться за морским деликатесом. А зохнвей атсиген паровоз. Естественно, может, и пускай никто ей даже не смеет перечить. Тётя Фира засунула драгоценную покупку на самое дно объёмной сумки и устремилась домой, твёрдо решив, когда в тёмном парадном на неё так и насядут грабители, пусть что угодно другое, а треску она им ни почём не отдаст. Она шла в Софочкину квартиру как на конспиративную явку. Ей повезло. В подъезде никого не было. Поспешно сложив зонтик, тётя Фира заскочила в лифт, нажала кнопку и почувствовала, что спасена. Она благополучно поднялась на этаж, вышла из лифта и достала ключи. У Софочки была необходимая по нынешним временам железная дверь. открывавшейся сразу двумя длинными ригельными ключами. Тётя Фира аккуратно вставила их в отверстие, и тут нелёгкое дёрнуло её оглянуться. Вчерашний мужчина с рюкзаком очень тихо сидел на лестничных ступеньках по другую сторону лифтовой шахты и молча не мигая смотрел на дверь, за которой больше не жила несчастная Кирочка. От неожиданности и испуга тётя Фира выронила ключи. Он не вздрогнул и не повернулся на дрызг. Тётя Фира подобрала ключи и громким шёпотом окликнула его: "Молодой человек". С таким же успехом она могла бы окликать дерево, да и то, говорят, деревья всё понимают и чувствуют. Не дождавшись реакции, тётя Фира осторожно подошла к нему и повторила: "Молодой человек". Он обратил на неё внимание и медленно поднял голову, только когда она попыталась трясти его за плечо. Рубашка на нём, кстати говоря, была мокрая. Тётя Фира посмотрела в чёрный, сплошной зрачок, пустые глаза и внезапно всё поняла. Много лет назад, во время большой войны с немцами, Тогда ещё не тётя, а просто юная Фирочка успела побывать на фронте санитаркой. С тех пор, конечно, всё изменилось, но отличить, если человека необходимо было срочно спасать, она умела по-прежнему. И какая разница, что на тогдашних раненых, сидевший на ступеньках мужчина был не слишком похож. "А ну вставай, парень", приказала тётя Фира. И начала решительно тащить его за руку. "Вставай", немедленно говорю. Он повиновался. Когда, опав по с колыхнувшейся фронтовой привычки, она помянула его почтённую матушку. Всё так же молча, медленно и неохотно, но повиновался. Тётя Фира Открыла хитроумные совочкины замки и без малейших колебаний повела чужого человека в квартиру, которую ей было поручено сторожить, и лихорадочно отключила сигнализацию. Заходи, заходи, замерз с небось. Котик Васька по обыкновению сидел под дверью в полной боевой готовности, ожидая момента, когда хозяйка потеряет бдительность. И зевнет его на вожделенную лестницу. Тетя Афира слишком поздно заметила махнатого сорванца и успела прийти в ужас, заранее вообразив все могущее произойти: чумка, дикие коты. Что же делать, ты Боже мой!